Неужто он не знает собственных коз, как свои пять пальцев? С ума сошла эта баба, что ли? И как это может пропасть из хлеба хоть одна животина, когда он самолично ухаживает за ними и ежедневно со всеми разговаривает, со всеми шестнадцатью козами наперечет? Значит, Алина наверняка стащила одну козу, когда вчера сюда приходила женщина из Брейд-Даблика. «Гм, — сказал Исаак, едва удерживаясь от искушения сказать что-нибудь еще. Что же сделала Олина? Может, и не прямое убийство, но очень недалеко от того. Для Исаака пропажа шестнадцатой козы была вопросом страшной серьезности. Но не мог же он век стоять посреди горницы и молчать? Вот он и сказал. Так сейчас всего 15 кос? Да, крутко ответила Олина. Посчитай сам, у меня больше 15 не набирается. Вот теперь, в эту самую минуту, он смог бы это сделать, протянуть руку и значительно изменить фигуру Олины одним хорошим точком. Мог, но не стал. А вместо этого храбро произнес. «Идя к двери, сейчас я больше ничего не скажу». И с этими словами вышел из комнаты с таким видом, как будто в следующий раз за этим дело не станет. «Элисеус!» — крикнул он. «Где Элисеус? Куда подевались оба парнишки?» Отец хотел обратиться к ним с вопросом. «Они уже большие мальчики, могли видеть, что делается в доме» он обнаружил их под Авином. Они забили самую глубину, снаружи их не видать, и выдали себя лишь боязливым шепотом. И вот они выползли на свет, словно два преступника. Оказалось, что Элисеус нашел огрызок цветного карандаша, забытый инженером. А когда побежал отдать его, взрослые, широко шагавшие мужчины были уже далеко в лесу. Элиссиус остановился. У него явилась мысль, что, пожалуй, не дурно бы оставить карандаш себе. Он кликнул маленького Сиверта, чтобы вместе решить это дело, и оба заползли со своей добычей подавин. Но что за карандашик! Замечательное событие в их жизни! Просто чудо! Они набрали щепок и исписали их значками. А карандаш писал с одного конца красным, а с другого — синим. Дети писали поочередно. Когда отец стал настойчиво и громко звать их, Элисиус прошептал. Небось вернулись за карандашом. Радость сразу померкла, ее точно вымело из души. Их маленькие сердечки сильно забились, застучали. Братья выползли наружу. Элисеус протянул отцу руку с карандашом. «Вот он! Они его не сломали. Но лучше бы он никогда не попадался им на глаза». Никакого инженера во дворе не оказалось. Сердца их опять успокоились. После перестого волнения они снова ощутили райское блаженство. «Здесь вчера была женщина?» — сказал отец. «Да. И что?» Соседка снизу. Вы видали, как она уходила? Да. Была с ней коза. Нет, сказали мальчики. Коза? С ней была коза, когда она уходила домой. Нет. Какая коза? Исаак погрузился в размышление. Вечером, когда скотина вернулась с пастбища, он пересчитал коз. Их оказалось шестнадцать. Он пересчитал их снова. Он пересчитывал их пять раз. Коз было шестнадцать. Ни одна не пропала. Исаак вздохнул с облегчением. «Как же это понимать? Алина, тварь эдакая, должно быть, не умеет считать до шестнадцати». Он с досадой сказал ей, «Что ты болтаешь и путаешь?» «Ведь Коста шестнадцать!» «Разве шестнадцать?» Невинно спросила она. «Да».